До Альциона он больше не видел Сэма и вскоре перестал волноваться за него. Хендрикс потребовал, чтобы Макс рассчитал посадку на планету, по сравнению с переходом это было детской игрой. Затем посадил Макса к управлению, чтобы он совершил посадку. Она была введена в компьютер, а радар работал автоматически. Макс... Сидел около пульта управления, готовый заменить автопилот, а Хендрикс стоял за ним, готовый заменить его, но в этом не было необходимости. Асгард спустился по предначертанной кривой, словно по лестнице. Силовые лучи, поддерживающие корабль, вырезались в поверхность планеты, и Макс доложил, Посадка произведена по расписанию, сэр. Закрепить. Макс нажал кнопку внутренней связи. Энергоотделение. Закрепить все космические детали. Вторая секция. Произвести посадочные процедуры. Из четырех дней их пребывания на Альционе, первые три дня, он провел контролируя, а вернее, контролируя, обучаясь у Ковака контролировать осмотр и ремонт приборов в кабине управления, проводимый каждые 90 дней. Элли сердилась на него, так как она строила различные планы, но в последний день он сошел на сушу вместе с ней в сопровождении мистера и миссис Мендоза. Это был чудесный выходной. По сравнению с Землей, Альцион невзрачное место, и Бонапарт не очень похож на город. Тем не менее, это планета земного типа, с пригодным для человеческих легких воздухом. А вся компания Сасгарда не выходила из корабля с тех пор, как корабль поднялся с Земли. Сезон был летний, постафелий. Солнце планеты, дни Пегаса, было теплым и ярко сияло в голубом небе. Мистер Мендоза нанял экипаж, запряженный четырьмя маленькими фыркающими альционскими пони, и они выехали за город. Там они посетили местное селение, огромную, похожую на уль структуру из грязи, каноид на каноиде, и купили сувениры, на двух из которых, как оказалось, было написано «Сделано в Японии». Их кучер гер Айзенберг переводил для них. Абориген, продававший сувениры, не сводил глаз миссис мендозы Он прощебетал что-то кучеру, и тот громко рассмеялся. «Что он говорит?» — спросила она. «Он сказал вам комплимент». «Да? А какой? Ну, он сказал, что вас можно зажарить на медленном огне без приправы, и из вас выйдет отличное блюдо, и он бы это сделал», добавил гер Айзенберг. «Если бы вы остались здесь до наступления ночи». Миссис Мендоза испуганно вскрикнула. «Джозеф!» Ты не сказал мне, что они каннибалы Отвези меня назад гер Айзенберг ужаснулся Каннибалы? О нет, леди Они не едят друг друга, но они едят нас Если могут нас поймать Но подобных случаев не бывало уже 20 лет Значит, все мы еще в большой опасности? Нет, ну что вы, леди Взгляните на это с их точки зрения Они цивилизованы Этот старик никогда не нарушит местных законов Но для них мы лишь высококачественное мясо Которое, к сожалению, нелегко поймать Сейчас же увезите нас отсюда Подумать только Их здесь сотни, а нас всего пятеро Их здесь тысячи, леди Но пока светит гнири Вы в безопасности», — он указал на Ню Пегаса. «У них не принято убивать животных днем. Они верят, что если убить животное днем, его дух отомстит им». Несмотря на его заверения, они повернули назад. Макс заметил, что Алдрит нисколько не испугалась. Сам же он с опаской подумывал о том, что аборигенам Вроде бы ничто не мешает пока связать их, а поджарить с наступлением темноты. Ужинали они в Жозефине, лучшей и единственной гостинице города Бонапарт. Но там был небольшой оркестр из трех музыкантов и место для танцев. И еда, по крайней мере, отличалась от надоевшего меню салона палубы B. Там было много пассажиров с корабля и несколько офицеров, так что получилась небольшая вечеринка. Элли заставляла Макса танцевать перед каждой переменной блюд. У него даже хватило смелости пригласить на танец миссис Дейглер когда она подошла к их столику и предложила им потанцевать. Во время перерыва Элдрид вывела его на балкон. Там она посмотрела ему в глаза и сказала «Оставьте эту шлюху, Дейглер, в покое, вам понятно?» «Ну, я разве что-нибудь сделал не так?» Она вдруг радушно улыбнулась. «Конечно нет! Эх вы, большой милый дурачок!» Но вами должна заниматься Элли. Она отвернулась и облокотилась на перила. На Айционе начиналась ночь. Три ее луны поднялись на небо, следуя одна за другой. Звезд здесь было гораздо больше, чем можно было увидеть с Земли. Макс показал ей на небе незнакомое созвездие и направление, в котором они отправиться завтра, чтобы достичь точки перехода на новую Землю. К настоящему времени он уже видел четыре новых неба и помнил расположение звезд на них не хуже, чем знал созвездие над Озаркс. И он увидит еще больше небес. Он уже начал изучать по картам другие небеса, которые повстречаются им в пути. «О, Макс, не правда ли, как чудесно?» «Конечно. Смотрите, Метеор, здесь они редко встречаются, чрезвычайно редко. Загадайте желание, быстрее!» «Окей». Он пожелал легко отделаться, когда дело дойдет до раскрытия карт. Затем он решил, что это слишком эгоистическое желание, и пожелал, чтобы Сэм... Выпутался из того тяжелого положения, в котором он оказался. Впрочем, Макс все равно не видел. Я повернулась к нему. «Что вы загадали?» М -м Он вдруг смутился. «Я не должен говорить, иначе не сбудется». «Ну хорошо, но я готова поспорить, что ваше желание сбудется», сказала она тихим голосом. Он подумал о том, что сейчас ему можно было бы ее поцеловать. Но он замялся, и момент был упущен. Они вернулись в зал. Ощущение близости к Элли осталось с ним, когда они ехали на корабль, и он был в приподнятом настроении. Все-таки жизнь прекрасна, хотя в ней бывают неприятные моменты. Вот он уже младший астрогатор в своем первом путешествии, а всего несколько недель назад он занимал мулов у Мак-Алистера, чтобы обработать поле, и ходил почти все время босиком, боясь сносить обувь. И вот теперь он здесь, одет в мундир, едет в экипаже рядом с девушкой, одетой лучше всех на четырех планетах. Но он пощупал знаки различия на своей груди. Жениться на Элли теперь, когда он стал офицером, не представлялось такой уж безрассудной идеей. Конечно, если он вообще решит жениться. Может быть, ее старик не посчитает офицера, к тому же астрогатора, неподходящим для своей дочери или была хорошей девушкой она не была трусихой и неплохо играла в трехмерные шахматы, тогда как большинство девушек не смогли бы даже запомнить правила игры. Он еще пребывал в этом приятном расположении духа, когда они подъехали к кораблю и поднялись наверх. Келли Встретил его у входа. «Мистер Джонс, капитан хочет вас видеть!» «Спокойной ночи, Элли, я должен бежать!» Он поспешил вслед за Келли. «Что случилось?» «Доктор Хендрикс умер!»